Но почему эльфы покинули эти места? спросил Колин, когда рассказ был окончен. И куда они подевались? "В Айос Альфары", сказал Доратрор. "Эльфы света, дети воздуха, пьющие росу. Для них красота это пища и вообще их жизнь, а грязь и некрасота смертельны. Когда люди предали солнце и землю, когда они отравили атмосферу дымом из топок, этот воздух стал для них просто ядом". Оспыли, которая летела, когда тесали камни или били кирпич или черепицу, их сердечки просто увяли. Им предстояло либо покинуть эти места, либо умереть. Там, где поселялись люди, везде воцарялась шум и сажа и грязь. Покой царил только там, где людей не было. Некоторые из лоёс-альфаров укрылись в горах, иные на островах на западе. Многие подались на юг. Но большинство последовало за атлиндором на север, и там они живут на высоких холмах. В наши дни они двинулись к югу, по крайней мере, некоторые из них, но до какого предела я не знаю и не могу понять, почему они скрыты от меня. Во всяком случае, от них никогда не исходит никакого зла. Это уж совершенно точно. Во второй половине дня ветер ослаб, и теперь уже вывороченные корни перестали защищать от снега. Он опускался беспрерывно, монотонно, так что пятёрым полузамёршим существам за корнями деревьев казалось, что они находятся на помосте, который медленно поднимается вверх сквозь занавесу из нитей, снавизанными на них белыми бусинами. Действительность, время, пространство растворились в глухом неподвижно-порящащем мире. Только время от времени налетал шквал и на секунду-другую отдёргивая снежную занавесу, выводил их из этого снежного гипноза. К ночи Финадири принял решение. С тех самых пор, как ветер утих и уже не оставалось смысла тесниться за корнями, Финадири мысленно взвешивал, что им даст и чем им грозит, если они будут двигаться дальше. Скорее всего, они сбились с пути. К тому же, от них находилось в опасной близости местечко Олдерли, идти представлялось весьма рискованным. Нет, рисковать Финадири не хотелось. Но с другой стороны, становилось ясно, что тут на открытом месте Они эту ночь просто не переживут. Ими ужевладевала та раковая тёплая дремота, которую испытывает замерзающий в открытом поле человек и которая лишает его всякого сопротивления смерти. Уже один раз пришлось будить засыпающих Колина и Гаутера. "Нам надо двигаться", сказал Финадили. "Если мы не найдём крышу над головой сегодня же, то завтра эта крыша может просто не понадобиться. Я пройду вниз по ручью и поищу укрытие понадёжнее". Чем меньше мы наделаем следов на снегу, тем безопаснее переночуем. Но идти одному было бы просто неразумно. Ты пойдёшь со мной, фермер Мосок, с судовой Ольствием, откликнулся Гаутер. Мне это местечко вроде бы поднадоело. Финадири и Гаутер скрылись за снежной периной. Они прошли примерно полмили и вышли на просёлок недалеко от того места, где он смыкался с Конгултонской дорогой справа от них. Ага, воскликнул Гаутер. Я знаю, где мы находимся. Впереди будет Ризмирское поле, а за ним довольно густые леса, в основном снова рододендрон. Но что-нибудь мы из этого доизвлечём. Да в этих местах толк в этом мы всё равно ничего не сущим. Это может быть даже лучше, чем ты думаешь. Я совсем упустил Ризмир из виду, сказал Фенадирис с загоревшимися глазами. Они двинулись назад по своим собственным следам. Гаутер изо всех сил старался ставить ногу в точности на следы Финадири, так что его след полностью гасил маленький след гнома. На обратном пути они шли, наступая на свои прежние следы, так что тому, кто стал бы за ними охотиться, пришлось бы призадуматься. Снег теперь покрыл всё на глубину фута, а в тех местах, где его намело ветром, и значительно больше. Когда будут попадаться деревья, нарежем ветках, чтобы сплести крышу, сказал Финадири. Только нам надо не терять ни минуты, ведь солнце село, и уже становится опасно дело к ночи. Если нам придётся, ой. Что? Тш. Смотри. За то время, что они ходили в сторону Рицмера, нечто успело пересечь их путь, оставив следы. Не похоже ни на что, когда-либо в жизни виденное Галутаром. Широкая борозда ярдов два длиной тянулась по снегу, а в середине этой борозды шли отпечатки босых ног. Каждая ступня состояла из длинного и острого большого пальца, а там, где должны бы помещаться четыре остальные, виднелся сплошной треугольный клин. Каждый отпечаток ноги находился на равном расстоянии друг от друга, примерно в 3 ярда. Скорее, выдохнул Финадири. Только бы нам успеть. Но притом меч его оставался в ножнах. Умираю, хочу пить, сказала Сьюзен. Литермалкал выпила бы сразу. Ой, замолчи, простонал Колин. Литрам только губы смочишь. Вода в ручье была такой ледяной, так от неё немело горло и ныли зубы, что пить её оказалось невозможно. Во рту у них пересохло и ощущалось противное сладковатость от усталости. Они мало говорили, беседы давно уже прервалась. Воротить языком не было сил. Они шевелились только тогда, когда немело и затекало тело. Прошло минут 20 после того, как гаутеры финодири ушли. Сьюзен отсидела ноги, их кололо иголками, и она поднялась, чтобы немного размяться. Она уже собиралась снова присесть на корточки, когда услышала какой-то шорох. Точно кто-то пробирался по глубокому снегу. Она подумала, что возвращаются свои, и встала на цыпочки, чтобы поглядеть поверх корней. И в этот самый момент налетевший шквал пронёсся мимо, и снежная пелена вновь опустилась. Но за эту самую секунду Сьюзен успела подробно разглядеть то существо, которое шло мимо них ярдах, примерно в 10 от того места, где она стояла. Это существо очертаниями несколько напоминало женскую фигуру, только очень уродливо сложенную, ростом футов 20. Она была зелёного цвета. Длинное плотное туловище с широченными бёдрами опиралось на массивные ноги. Руки у неё были короткие, плечи тяжёлые, кисть руки маленькая и тощая. Голова крошечная, вытянутая, не шире мощной шеи, на которой она сидела. Волос на голове не было. Рот едва заметная чёрточка. Большой, грубо вытесанный нос начинался от самого лба и помещался между маленьких глазок, как два чёрненьких мозочка кистью. Одежда ей служила спускавшаяся до земли покрывала, которое облепляло фигуру, как мокрое бельё. Сквозь покрывало слегка просвечивало тело. сказали, что и тело, и одежда были одной и той же фактуры и цвета зелёного, точно статуя из полированного малахита, но статуя эта передвигалась. Сьюзна чуть не взвизгнула, но прежде чем она успела издать хоть один звук, сильная рука зажала ей рот, и Дуратрор швырнул девочку на землю. Лежи смиренно. Через некоторое время она, несмотря на то, что сердце её громко стучало, расслышала, как медленные шаги замерли в отдалении. Ты видел это? спросила Сюзон шёпотом. Видел, надо найти брата. В следующий раз нам может и не повести. Что такое? Что случилось? спросил Колин, сидящий на корточках. Но не успел он задать свой вопрос, как Финадири и Попитам за ним Гаутер шатаясь вышли с стеноты. Финадири схватил Дуратрор за руку. Мара. А над только 7 минуточку прошла мимо, сказал Дуратрор. А она нас не заметила. Ещё недостаточно стемнело. И наши следы мара не разглядело. Пошли. Мы нашли где укрыться. Тогда что мы мешкаем? Они проскользнули через долину так быстро, как только могли. "Но «Ну как твоё любопытство удовлетворено, фермер Мосок?" спросил Финадири, когда Сьюзен замираю, подробно описала виденное ею существо. "Так точно", сказал Гаутер. "Но ради всего на свете, кто они есть?" Женщины-тролли. Они отпочковываются от скалы. И вновь возвращаются в скалу и сливаются с камнем, если только солнце застанет их на поверхности земли. Но по ночам они всесильны и убить их невозможно. Только наш уможет ум спасти нас теперь. И скажите спасибо, что его у нас больше, чем у них, потому что мозги у мара настолько же ничтожны, насколько велика сила. И тут же, как только он произнёс эти слова, до путников донёсся тоненький голос, напоминавший жалобный крик ночной птицы. Но было в этом крике что-то холодное и безжалостное, как в тех горных вершинах, которые высились у них за спиной. Бегом! Они напали на наш след. Беглецы пересекли дорогу, которую только что проходили Финадири и Гаутер. Они продирались сквозь кустарник, когда Мара закричала во второй раз. На этот раз её голос звучал близко. "Осторожно", крикнул Гаутер. "Нам здесь надо не потерять друг друга". Чаща не была непролазной, Но кустарник оказался густым, и быстро двигаться сразу всем пятерым было трудно. Снег перестал валить, ночь уже почти наступила. Опять этот голос. "Погодите", закричал Дуратрор. Его спутники все сразу же поняли: это не эхо, это другой голос отвечает впереди. Немедленно отозвался ещё один голос, справа, сопровождаемым треском веток и шуршанием подлеска. окружённые с трёх сторон, они были хотя бы избавлены от необходимости выбора. Друзья рванули налево как сумасшедшие. Голоса теперь раздавались без перерыва. Дуратро бежал впереди всех. Сьюзен сразу же за ним по пятам. Когда они приблизились к месту, где ветки переплелись, образуя стену, Дуратро заслонил руками глаза и ринулся вперёд, прокладывая дорогу. Сьюзен рванулась было за ним, но остановилась, услышав сдавленный крик Дуратро. И последовавший за этим громкий всплеск. Что случилось? Где мы? Что, ты цел? Сюзан рукой развела ветки и поглядела в прогал. Перед ней была безбрежная вода, взгущающаяся в темноте, никакой земли не было видно. По пояс в воде Дуратрор пытался выбраться на берег, цепляясь за тростниковые заросли и сухую траву. К тому времени подоспели все остальные. "Рид змир!" воскликнул Гаутер взбешённо. Надо же было подумать раньше. Здесь ведь расположено озеро. Назад, еле выговорил Дуратрор. Но нам нельзя, Тамары. У нас нет выбора, сказал Финадири. И нет времени. Мы ещё можем между ними проскользнуть. Ещё можем. Ничего не говоря, Колин повернул назад, и остальные поспешили следом. Колин, подожди. Давай я пойду вперёд, мягко сказал Финадири. А, хорошо. Ой. Колин. Стойте, стойте все. Закричал Колин: "Тут же вода!" "Что? Да бросьте, не может быть", сказал Гаутер. "Постойте-ка минутку". Гаутер повернул налево и нырнул в кусты. Через 10 секунд он вернулся, но ещё в другом направлении, не говоря ни слова. Когда он вновь показался, то шёл очень медленно. "Я никого не прошу верить мне", сказал он со вздохом. "Но мы на острове".